Глава третья. Оля. «Как хорошо, что все в сборе», — говорит Антон Игоревич. «Мы заходим в аудиторию, где теперь находятся только студенты 33-й группы. Когда нет других групп потока, та самая пятерка, о которой предупреждали меня декан и коллега, особенно бросается в глаза. Вальяжно раскинувшись на стульях, они смотрят и на куратора, и на меня свысока. Они чувствуют себя королями жизни» а все вокруг них – не более чем обслуживающий персонал. Декан прямо сказал о том, что все здесь готовы закрывать глаза на их поведение в обмен на деньги их богатеньких родителей. «А вы к нам теперь с подмогой ходите?» – выкрикивает один из пятерки, кажется, Власов. «Сегодня скорее я выступаю в качестве подмоги для Ольги Александровны», – говорит Антон. «Нас все-таки накажут!» спрашивает тот же самый студент, и аудитория заполняется смехом. — Ольга Александровна, вы на нас пожаловались, папки? — спрашивает Гордеев. — Сегодня вы были послушными детками, — усмехаюсь я в ответ студенту. — Крайние меры на сегодня не требуются. — Тогда что за собрание? Только не говорите, что вы теперь вместе, и нам придется называть вас мамой, — продолжает поясничать Власов. — Игорь, — окликает его Антон. Давай все же я вставлю свои пять копеек между твоими искрометными комментариями. Вам можно все что угодно. Ребят, улыбается Антон Игоревич, окидывая взором своих студентов. Так как совсем скоро у меня состоится защита диссертации, то я не смогу помогать вам в подготовке к выпускному. По аудитории пробегает разочарованное бурчание, и это, кажется, тешит самолюбие коллеги. Он не выглядит расстроенным. Скорее, наоборот, счастливым. Еще во время обеда я заметила, что сам Антон ушел недалеко от своих студентов. Он очень любит внимание и вообще достаточно тщеславен. Но все это меня не касается, поскольку, судя по всему, он действительно чувствует себя как рыба в воде в своей теме и по-настоящему ею увлечен. Специалист он действительно первоклассный поэтому обвинять его в каких-то не особо приятных для меня личных качествах я не смею. Но, — делает он паузу и улыбается во все свои идеальные зубы, — у меня для вас есть прекрасная замена. Ольга Александровна была так любезна, что согласилась временно побыть вашим куратором и помочь вам подготовиться к выпускному. — Вот это поворот, — комментирует кто-то. — Так что прошу слушать во всем Ольгу Александровну, — любить и оберегать любить это с радостью слышу знакомый голос и у меня учащается сердцебиение почему то перед коллегой становится стыдно за это и прошу уважительно относиться к вашему преподавателю сразу отвечает наглецу антон а я чувствую благодарность я отвыкла от того чтобы за меня кто то вступался и то насколько это приятно тоже успела забыть вопросы есть — обводит взглядом каждого из студентов. — Надеюсь, мне не придется краснеть за вас перед коллегой. Очень прошу подойти к вопросу серьезно. Рассчитываю на ваше благоразумие. Все это время, пока Антон говорит, я чувствую на себе пристальное внимание. Поворачиваю голову в ту сторону, откуда, как мне кажется, меня разглядывают, и напарываюсь на темный взгляд все тех же карих глаз, что ощущала на себе во время лекции, и потом, после нее. Стараюсь игнорировать парня, но он буквально раздевает меня взглядом. Казалось бы, что я должна привыкнуть к подобному, работая со студентами. Но нет, почему-то именно от него мне становится не по себе. — Раз вопросов нет, то я вас оставляю, — поворачивается ко мне Антон Игоревич. — Вы уверены, что справитесь? Подходит ко мне практически вплотную мужчина, обеспокоенно вглядываясь в мои глаза. «Все будет отлично. Можете не волноваться», — улыбаюсь в ответ. «Я не позволю каким-то избалованным мальчишкам напугать меня. Если что-то нужно, то вы можете звонить мне, Ольга Александровна. Мой номер у вас есть». «Хорошо, Антон Игоревич, я учту это. Ни о чем не волнуйтесь, занимайтесь диссертацией». «Спасибо», — благодарно улыбается мужчина. «Ведите себя хорошо», — кричит он напоследок и покидает аудиторию, оставляя меня один на один со стайкой шакалов. Их взгляды жалят. Почему-то сейчас, когда я нахожусь перед ними без приготовленного материала и скорее как помощник, чем как преподаватель, мне становится совершенно не по себе. Ну что, ребят, для меня это стало полнейшей неожиданностью, как и для вас. Надеюсь, что мы с вами найдем общий язык. Напрягаюсь в ожидании пошлых шуток, но на удивление в аудитории царит тишина. Я так понимаю, что у вас уже есть какие-то идеи относительно самого выпускного. И я с радостью выслушаю то, что вы придумали. «Да, мы снимаем фильм», — говорит симпатичная блондинка. «Фильм? Как здорово! И о чем этот фильм?» Переключаю внимание на нее. «Про наших выпускников и их обучение в универе». «Ух ты! А могу я посмотреть уже отснятое? Мне на самом деле интересно, что там получается у ребят». «Конечно». «Могу скинуть вам ссылку на облако», — говорит она. «Так, а еще какие идеи есть?» «Еще мы записываем трек», — отвечает все та же девушка. «А текст и музыка тоже ваши?» «Да, Вадим написал музыку», — кивает она на лохматого парня, сидящего через ряд от нее. «Припев мы придумали. проблемы с куплетами». «Я думаю, что кто-нибудь мог бы вам помочь. Сколько вообще человек задействовано в подготовке?» Руки поднимает около двенадцати человек. — Ольга Александровна, а те, кто не участвует, могут идти? — спрашивает рыжая девица, сидящая позади татуированного блондина и массирующая ему шею. — Думаю, да. Разве что кто-то хотел бы помочь с написанием куплетов для ребят. Есть такие? — обвожу взором студентов, но они все сидят так, будто стараются быть как можно менее незаметными. — Я могу написать текст куплетов. Раздается тот самый голос, что преследует меня весь день. Перевожу взгляд к Рудневу, чувствуя, как учащается пульс. «Ты?» – удивленно смотрю на него. «Я?» – смотрит прямо в глаза. Слышу, как те, кто не хочет участвовать, поднимаются с мест и покидают аудиторию, а он все это время держит мой взгляд. «Ну, мы тоже пойдем», – говорит блондинка, отвлекая меня от Дениса. «Я вам все скину в мессенджер». — Да, конечно, — спохватываюсь я и называю студентке свой номер. Когда все выходят, Руднев подходит ко мне. — Я тоже буду вам писать, Ольга Александровна. Смотрит так внимательно, что у меня мурашки ползут по коже. — Зачем? — вырывается из меня, прежде чем успеваю подумать. — Буду слать вам стихи, — усмехается он. — Вдруг меня понесет не в ту сторону, и мне очень нужно, чтобы вы за мной проследили. Смотрю на него и не могу отделаться от ощущения, что каждое его слово с подтекстом. Ну так что, могу я вам писать? Я понимаю, что не имею права отказать, так как только что дала добро другой студентке. И если откажу ему, то я продемонстрирую свой страх. Да, Денис, вы можете отправлять мне сообщение. Говорю, думая о том, что наверняка пожалею об этом.